Глава 3. Ранняя римская литература. Первое. Римское общество и культура третьего века и первой половины второго века до нашей эры. С окончанием борьбы патрициата и плебса на рубеже четвертого и третьего веков, Рим представляет собой уже вполне сформировавшийся античный полис, быстро распространявший свою власть на соседней области. К этому времени он подчинил себе латинские общины, плодородную и богатую компанию, и в упорной борьбе с полудиким племенем самнитов захватил всю среднюю часть Италии. В первой половине III века римляне продвинулись на север, в Этрурию и на юг, овладев греческими колониями. В их руках уже был весь Апеннинский полуостров, за исключением северной его части, так называемой предальпийской, цезальпийской Галлии. В длительной борьбе с Карфагеном, пунические войны, Рим вырос как морская держава и расширились его политические цели. От италийской политики Рим переходит к средиземноморской. В античных условиях мировой, вне италийской экспансии. Страница 275. Открыть кавычки. Империалистические войны, говорит Ленин, тоже бывали и на почве рабства. Война Рима с Карфагеном была с обеих сторон империалистической войной. Закрыть кавычки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 34. Страница 364. Новое направление римской политики окончательно обозначилось после Второй Пунической войны, 218-201 годы, в результате которой могущество Карфагена было сокрушено, а римляне получили острова Западного, Средиземноморья и часть Испании. В течение II века Рим покорил Македонию и Европейскую Грецию, укрепился на западном берегу Малой Азии, захватил область Карфагена, Африку, Пиренейский полуостров и предальпийскую Галлию. Огромный приток рабов и богатства, скопившихся благодаря успешным войнам и эксплуатации завоеванных земель, в корне изменил римскую экономику. Рим включился в средиземноморский товарооборот. Наиболее резкие перемены наступили во II веке. При наличии больших свободных капиталов и дешевизне рабов, аристократия переходила к введению крупнопоместного хозяйства с помощью рабского труда, скупала земли и образовывала огромные имения – латифундии. С другой стороны, римское государство не могло эксплуатировать природные богатства провинции силами несложного аппарата своих ежегодно сменяющихся выборных магистратов и прибегало к помощи откупщиков, предприимчивых дельцов незнатного происхождения, которые наживали огромные суммы, пускали их в торговый оборот и вели ростовщические операции, сужая даже иностранные государства. Представители торгово-ростовщического капитала составляли втрое после сенатской аристократии цензовое сословие римских всадников. Граждане с высоким имущественным цензом служили в коннице. Они-то и толкали государство на дальнейшую экспансию, между тем, как среди нобилитета имелась влиятельная группировка, которая предлагала приостановить завоевание и создавать вокруг римских владений сеть номинально независимых, фактически подчиненных Сенату, государств. Группировка эта возглавлялась семейством сципионов, сыгравшим значительную роль в культурном развитии Рима, и в частности в развитии римской литературы. Среди господствующего класса образовались два течения. Расхождение между ними касалось и вопросов внутренней политики. Группировка сцепионов стояла за льготы мелким италийским собственникам, на которых уже начала сказываться губительная конкуренция рабского труда. Ссадничество со своей стороны нередко пыталось опереться на городскую бедноту. Между тем, итальянское крестьянство являлось и социальной опорой аристократической республики и основной ее военной силой. Противоречия рабовладельческого общества, уничтожившие в свое время полисную систему в Греции, стали заметно чувствоваться и в Риме. Старинный скопидомный уклад жизни рушился. Накопление в рабовладельческом обществе всегда имеет своим следствием непроизводительное потребление. Погоня за наживой сопровождалась жаждой роскоши, и попытки воспрепятствовать этому законодательными мерами не приводили к реальным результатам. Рост индивидуальной собственности расшатывал патриархальную семью. Увеличивалась имущественная самостоятельность женщин. Следует, однако, иметь в виду, что обособление личности не принимало еще значительных размеров, и социальные связи римского пояса были крепки. Замкнутость нобилитета, не желавшего опускать в свою среду новых людей, поддерживала в нем дух касты. Римский аристократ по-прежнему считал своим долгом принимать активное участие в государственной жизни, заботиться о славе своего рода. С другой стороны, аристократия не допускала чрезмерного выдвижения отдельных деятелей в ущерб влиянию сословия в целом. Страница 276. По-прежнему вокруг знатных семейств группировались многочисленные зависимые люди, клиенты. А римская деревня до середины II века еще очень мало была затронута социально-экономическими переменами. Перелом произошел также и в культурной области. Изменившиеся общественные отношения вызвали потребность в идеологическом обновлении после культурного застоя первых двух столетий республики. Первым толчком послужило завоевание кампании, в результате которого римляне пришли в непосредственное соприкосновение с южноиталийскими греками. Наступает эллинизация римской культуры. Глубина и темпы усвоения греческой идеологии возрастали по мере того, как перед Римом вставали новые политические и хозяйственные задачи, которые уже не укладывались в привычные нормы и требовали более отвлеченного осмысления действительности. Первая и вторая пунические войны — заметные вехи в истории этого процесса, который проходил далеко не безболезненно и не без оппозиции со стороны консерваторов. Особенно резкие формы приняла эта культурная борьба после Второй Пунической войны на фоне обострившихся социальных противоречий. Эллинофилом с цепионом противостоял в это время лидер консервативной группировки, поклонник римской старины Катон. Эллинизация охватила самые различные стороны жизни. В быт проникла греческая материальная культура, обычаи, Греческие имена. Ширилось знакомство с греческим языком. В конце III века в Риме проживало большое число южноиталийских греков, не говоря уже о рабах. А после Второй Пунической войны приток этот еще более усилился. Особенно характерен был греческий налет для языка городского плебса, плебеев. Комедии Плафта, написанные на рубеже III и II веков, пересыпанные греческими словами. Греческий раб-воспитатель становился обычным явлением в аристократической среде. Знакомство с греческим языком и культурой стало во втором веке почти классовым признаком римской знати, и даже наиболее консервативные ее представители подчинялись общему течению. Значительной эллинизацией подверглась религия. С греческой мифологией римляне уже давно были знакомы, благодаря этрусскому искусству и ранним культовым заимствованиям. К третьему веку антропоморфические представления о богах захватывают всю область римской религии, устанавливается знак равенства между фигурами греческого олимпа и римскими божествами. Римским богам строят храмы и воздвигают статуи. В Риме устраивают различные священно-действия по греческому образцу с процессиями, хоровыми гимнами и сценическими представлениями. Это создает почву для пересадки литературных форм, закрепленных в греческом культе. Сказание об Энее, приводившее Рим в мифологическую связь с греческим мифом, получает официальное признание. Древнеримская религия была Формалистично она требовала только тщательного исполнения обрядов. Эллинизация, оставляя в силе старую обрядовую систему, вводила в представление о богах моральный момент. Таким же формализмом отличалась древнеримская права. Оно признавало лишь немногочисленные сделки, обставленные громоздкими обрядами, и юридическая сила акта зависела исключительно от соблюдения определенных жестов и произнесения соответствующих формул. Для совершения этих обрядов обязательным было личное присутствие сторон при заключении сделки или судебном разбирательстве. С усложнением имущественного оборота это право оказывалось малопригодным. К тому же оно оказывало юридическую защиту только римским гражданам. Гражданское право. Страница 277. В сношениях с иноземцами стало вырабатываться на основе греческих идей новое право, придававшее существу дела и добросовестности в выполнении обязательств, большее значение, чем словам и обрядам, право народов. В римском государстве центр был и хозяйственно, и идеологически менее развит, чем периферия, и в течение рассматриваемого периода обе правовые системы сосуществовали, старое для граждан, новое там, где хотя бы одной из сторон являлся иноземец. В области права римляне сохранили, однако, значительную оригинальность, и, исходя из греческих принципов, создали для них самостоятельное юридическое выражение, античная юриспруденция, создание римлян, а не греков. Важнейшим проводником новых идей являлась в это время литература. Предтеча римской литературы виднейший государственный деятель конца IV начала III века, смелый реформатор Аппий Клавдий, родовитый патриций. и решительный борец с консерватизмом и патрицианскими привилегиями, не останавливавшийся перед мероприятиями почти революционного характера. Аппий Клавдий впервые в Риме оценил значение литературы как идеологической силы и выступил в качестве писателя. Его знаменитая в римской истории речь против заключения мира с царем Пирром 279 год. была издана как политическая брошюра. Еще более знаменательно для этого государственного деятеля, что он составляет сборник сентенций, афоризмов в сатурновых стихах с использованием греческой гномической литературы. От сентенций сохранились лишь три афоризма. Один из них вошел в пословицу у народов Новой Европы «Всяк своего счастья кузнец». Поэтическая деятельность Аппия Клавдия не нашла преемников, но его пример предуказывал обработку греческих произведений как тот путь, по которому пойдет возникающая римская литература. Первые римские поэты были людьми невысокого социального положения, обычно даже не римскими гражданами, а италийцами или вольноотпущенниками. Они воспроизводили греческие образцы, в виде переводов и переделок или самостоятельных произведений в греческом стиле. Греческая тематика долго преобладала над римской, но, несмотря на всю внешнюю подражательность, многие особенности греческой литературы пропадали при перенесении ее в иную общественную среду, и греческие жанры подвергались в ней значительным изменениям. В римской подражательности с самого начала заметны моменты переделки и отбора. Не все виды греческой литературы могли быть приспособлены к идеологическим потребностям Рима III века и культурному уровню римской публики. Наименее пригодны для этой цели были модные эллинистические течения, александрийская поэзия с ее учеными поэмами, элегиями, эпиграммами и идиллиями. Римляне ориентировались преимущественно на старые жанры, характерные для полисного периода, на эпос, трагедию и комедию. С введения этих трех жанров в Риме и начинается в сущности история римской литературы. От литературы III-II -II веков сохранились в виде целостных произведений, если не считать сельскохозяйственного трактата Катона о земледелии, Только комедии Плафта и Теренция. Расцвет римской литературы относится уже к последующим периодам ее развития. И поздняя античность, интересы которые определили состав дошедших до нас памятников, не уделяла большого внимания архаическим писателям. Любовь римских филологов к старинному языку сохранила, правда, довольно большое количество фрагментов древней литературы, но они лишь редко дают достаточно четкое представление о художественном целом. Такая значительная отрасль ранней римской поэзии, как трагедия, остается для нас совершенно неясной.